Глава двадцатая. Любовь — это когда хочешь переживать с кем-то все четыре времени года, когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанной цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в речке, осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода, зимой — помогать пережить насморк и долгие вечера. Рэй Брэдбери. Сволочь! Всё такая же наглая сволочь! Да, красивый. Да, что уж скрывать? Алиса давно поняла, что влюбилась в него. Но всё равно же сволочь, наглая сволочь, и плевать ему на всех вокруг, и на Алису, и на Любку, и на ту девчонку, что едва ли не убегала от него. Едва он открыл рот, Алиса поняла, что мажор, а про себя она давно называла его по имени Виталиком. Ничуть не изменился. Кого я вижу? Какие люди и без охраны? Извительность в голосе, хоть на хлеб ножом намазывай, уже накопила на квартиру. Стервец. И откуда только узнал про квартиру? Не иначе, как мать своей подруге жаловалась на неё Алису, нашла свободный уши. Всё ей дочь плохая, и не пьёт, да не курит, и по мужикам не шляется, даже деньги зарабатывает. Нет, плохая Алиса. Вы знакомы? Без церемонна влезла Любка. Алиса. К несчастью, буркнула недовольно Алиса и уже Виталику. Как это ты снезашёл до этого торгового центра? Не поверишь, но я иногда выхожу в люди. А вот ты сутками за компом сидишь. Алиса словно мать услышала, чуть ли не с теми же самыми интонациями. Покраснев, она повернулась к терявшей терпение Любке. Этот неадекват нам поесть нормально не даст. Пошлядь отсюда. Это я неадекват. В голосе Виталика послышалось веселье. Да кто бы говорил? Это не я с незнакомым мужиком часа полтора непонятно, о чём трепался. Сказал, подтащил к себе пластмассовый стул и с видом победителя уселся на него. Алиса молчала и шокированно смотрела на этого козлину. Он что, следил за ней? И теперь... А Алиска! Любка в своём репертуаре ни минуты не может посидеть молча. Представь же нас! И с кем ты-то трепалась у непонятно какой калитки? «И откуда этот красавчик знает о данном факте твоей биографии?» — прочитала Алиса между строк. «Вот у него и спрашивай», — отрезала Алиса, борясь с желанием подскочить и уйти куда подальше, и плевать, что со стороны будет выглядеть по-ребячески. «И имя, и всё остальное». «Так и скажи, что забыла, как меня зовут», — подначил её Виталик. «А я вот помню». «А-ли-са», — произнёс он по слогам, Да ещё с таким талантом, как будто наслаждался каждой буквой. Алиса повторно вспыхнула. Как? Ну как её горазд дело влюбиться в этого урода? Мы тем знакомы. Люба, Любка в сотый раз решила продемонстрировать свои отвратные манеры. Они с Виталиком были словно близнецы, оба невоспитанные, но с деньгами, два совгопара и оба бракованны. Подруга Алисы, Витали. Её сосед по дому. Дача. — А это не всё равно? — и смотрит, ухмыляясь. Едва ли не облизывается кошак драный. — Кстати, как там поживает твой комок шерсти? — Не тронь пушка! — сразу же скинулась Алиса. — Он маленький котик. — Что ж ты его так плохо кормишь, раз он всё ещё маленький? — снова подделал Алису этот скот. — Я смотрю, у вас пламенная любовь друг к другу. В очередной раз влезла Любка. — Алиса, а почему ты не рассказывала мне ничего о Виталии? И хлоп-хлоп ресничками. Вот уж не знала, что у тебя такие знакомые есть. Ну да, с горечью подумала Алиса. Откуда у меня и такие знакомые? Я ж никого такого не достойна. Настроение и так отвратное, упало ещё на несколько пунктов, и остановилась где-то в районе, как же все достали с волоча. Отвечать ничего не хотелось. Да и не нужно было, как оказалось. У Виталика заиграла музыка на мобильнике. Один взгляд на дисплей, и Виталик встаёт, кивает на прощание и уходит. Алиса проводила его долгим взглядом, ощущая в душе одновременно облегчение и разочарование. Вышла она, называется, в торговый центр с подругой. Да что ж ей в жизни так не везёт-то? Ах, какой мужчина, томно вздохнула Любка. И богатый, наверное. Алиска, как тебе у гора сделалось с ним познакомиться? карму отрабатывала, — проворчала Алиса. На душе скребли кошки. Меньше всего Алисе хотелось, чтобы Любка познакомилась с Виталиком. Она шокрутит его и глазом не моргнёт. А Алиса ещё сильнее станет страдать. Ты рот-то прикрой, муха залетит. Он сволочь та ещё. Ну и пусть, — небрежно отмахнулась от неё Любка. Все нормальные мужики бывают сволочами. Зато не маменькин сынок. Да и красивый. Вот с последним Алиса как раз не спорила. Действительно красивый, хоть и сволочь. Виталик с удовольствием сбежал, едва появился подходящий предлог. Его до жути бесила подруга Алисы. Он сдерживался из последних сил, чтобы не нахамить ей. Она вела себя так же, как Ирка, тупая стерва, уверенная, что все вокруг должны падать к её ногам. И Виталик не сомневался, что Алису подорога тоже не по-детски раздражала. Сам он, конечно, отличился. Наговорил гадостей. Но как по-другому начать разговор? Виталик просто не знал. Алиса напоминала ему ёжика, выпускавшего иголки по поводу и без. Попробую погладить того, только руки до крови изранишь. И потому, когда на экране телефона высветился номер отца, Виталик подорвался и побежал, лишь кивнув на прощание. "Да, пап", ответил он, отодя на несколько шагов от столика. "Я гуляю по торговому центру. Нет, не занят. Подъехать к тебе? Хорошо, скоро буду". Пока ехал, Виталик снова крутил в голове встречу в кафе и всё больше убеждался в решении найти возможность и поговорить с Алисой наедине. может даже в своих чувствах признаться, если не побоится её острого язычка. А потом потом отец, сидевший в своём офисе, огоршил его новостью. Мать решила смотрины устроить. Виталик усомлённо моргнул. Слова были все знакомы, но общий смысл фразы от него ускользал. Пап, мы в каком веке живём? спросил он, не веря собственным ушам. С матерью спорить будешь, отмахнул сатец. И доказывать что-то тоже ей будешь. Она категорично заявила, что хочет внуков, требув других больше нет кого. Так что готовься. Послезавтра состоится званый ужин, быть обязательно. Походишь, пообщаешься с девушками, которых мать выбрала. Не кривись и попробуй только забыть. Я тебя быстро всех привилегий лишу. Любимая угроза отца. Я тебя всех привилегий лишу. Раньше Виталек сказал бы лишь шай. Но теперь, пожив несколько дней на даче, понял, что находиться в таких условиях долго физически не сможет. А потому надо действительно было появиться на том вечере, а затем через день или два объясниться с Алисой. Ничего другого ему просто не оставалось. С такими мыслями Виталек через несколько минут вышел от отца и уселся в машину. Званы вечер, чтоб его цирк. Чистый цирк.